Было бы невозможно отметить каждую мелочь постепенного превращения этих чудовищ в прежних животных и сказать, как с каждым днем они теряли человеческий облик, как они пренебрегали одеждой и отбросили, наконец, всякий признак ее. Как начала расти шерсть на частях тела, выставленных наружу, как лбы их делались более плоскими, а челюсти выдвигались, перемена происходила медленно и неизбежно. Для них, как и для меня, она совершалась почти незаметно, не производя сильного впечатления. Я чувствовал еще себя в их среде в полной безопасности, не боясь нападений, но не мог предохранить их от постепенного падения, допуская тем утрату всего того, что им было внушено человеческого. Но я начал бояться чтобы вскоре это изменение не обнаружилось. Мое животное, Сен-Бернар, последовало за мною в мой новый лагерь, и его бдительность позволяла мне иногда спать почти спокойно. Маленькое розовое чудовище, тихоход, сделалось слишком робким и покинуло меня, чтобы возвратиться к своим естественным привычкам лазания по ветвям деревьев. В этом состоянии равенства мы были точно в клетке, населенные различными животными, которых показывают некоторые укротители, после того, как укротитель покинул ее навсегда. Однако существа, населявшие остров, не превратились в точно таких зверей, каких читатель может видеть в зоологических садах, обыкновенных волков, медведей, тигров, быков, свиней или обезьян, было нечто странное в их натуре. В каждом из них мороз смешал одно животное с другим. Одно, быть может, было более всего похоже на быка, другое на животное кошачьей породы, третье на медведя. Но каждое сочетало в себе нечто принадлежащее созданию иной породы. И такая, так сказать, обобщенная животность проявлялось в их характерах определенные черты, свойственные человеческой расе по временам давали себя знать среди населения острова. Так замечался кратковременный возврат дара слова, неожиданное проворство передних конечностей или жалкие попытки принять вертикальное положение. Без сомнения, со мною также произошли странные перемены. Одежда висела на мне клочьями, сквозь нее проглядывала темно-красная кожа. Мои длинные волосы совершенно спутались, и мне часто говорят, что и теперь еще мои глаза обладают особенным блеском и удивительную быстротою. Вначале я проводил дни на песчаном берегу, рассматривая горизонт и прося проведения о помощи. Мой расчет на ежегодное прибытие к острову шхуны Шанс-Руш не оправдался. Пять раз на горизонте показывались паруса и три раза клубы дыма, но ни одно судно не пристало к берегу. У меня всегда... Был на готове громадный костер, однако, вне всякого сомнения, вулканическое происхождение острова делало все объяснения излишними. Было около половины сентября или октября, когда мысль о постройке плота крепко запала мне в голову. К этому же времени рука совершенно зажила, и к моим услугам снова были обе руки. С первого же шага, Меня поразило мое бессилие. Я никогда в своей жизни не занимался не только плотничьим трудом, но и вообще, какую бы то ни было ручную работу, и теперь все время проводил в лесу, рубя деревья и пробуя вязать их между собою. У меня не было под руками никаких веревок, и я не мог найти ничего, чтобы послужило мне для скрепления плота. Ни одна из пород в изобилии растущих лиан не казалась достаточно гибкой и прочной. А несмотря на весь свой запас научных познаний, мне не найти было средства сделать лианы прочными и гибкими. В течение более 15 дней рылся я в развалинах ограды и на берегу Вместе сожжение шлюпа, отыскивая гвозди или другие железные кусочки, могущие послужить мне на пользу. Время от времени некоторые из зверей приходили созерцать меня и убегали большими прыжками прочь при моем крике на них. Затем наступил период гроз, бурь и проливных дождей, сильно замедлявший мою работу, однако в конце концов мой плод был окончен. Я восхищался своим произведением, но за недостатком практического ума, который составлял постоянное мое несчастье, я строил плот на расстоянии более одного километра от моря, и прежде чем дотащил его до последнего, он развалился. Может быть, это было счастьем для меня, случившись до моего отправления в открытое море, однако... В первый момент удар был так тяжел, что в продолжении нескольких дней я не мог взяться ни за какую работу и блуждал по берегу, созерцая волны и помышляя о смерти.